Пол Андерсон Сломанный меч Жил человек по имени Орм сильный. Он был сыном Кетеля, сына Асмунда, свободного землепашца в северной Ютландии. С незапамятных времен жили предки Кетеля в этих местах и владели немалыми землями. Кетель был женат на Асгерт, дочери Рогнара суконные штаны от наложницы. Орм, хоть и происходил из хорошего рода, да только был пятым сыном в семье, а потому не ждал большого наследства. Орм любил странствовать по морям и, что не лето, уходил в походы с викингами. Когда Кетель умер, Орм был еще молод. Старший брат, Асмунд, стал управлять их усадьбой. А как минуло Орму двадцать зим, пришел он к Асмунду и сказал «Ты единолично распоряжаешься здесь, в Химмерланде, тем, что уже несколько лет наше общее. Остальным тоже нужна их доля. Но если поделить землю на пять наделов, не говоря о приданном для наших сестер, то все мы станем мелкими хуторянами, и люди позабудут наше имя, как только мы умрем». «Это верно», – заметил Асмонд. «Лучше работать всем вместе». «Не мне стоять пятым у Кормила», – сказал Орм. «Лучше сделаем так. Дай мне три корабля со всей оснасткой и припасом. А еще дай мне оружие для тех, кто захочет пойти со мной. Я сам найду себе землю. А с тобой мы на этом будем в расчете». Амунду понравились эти речи. Тем более, что двое из трех его братьев тоже решили отправиться с Ормом. И вот еще не наступила весна, как он купил для Орма длинные корабли, снарядил их и нашел в окрестностях немало таких, кто был победней да помоложе, а потому не прочь отправиться в поход на запад. В первый же ясный день, хотя море еще штормило, вывел Орм свои корабли из Лимфьорда. Так Асмунд навсегда простился с братом. Корабли на веслах быстро шли на север до тех пор, пока не миновали вересковые пустоши и густые леса, раскинувшиеся под ясным небом Химмерланда. А как обогнули мыс Скаген, поймали попутный ветер и поставили паруса. Когда родные берега остались за кормой, команды укрепили на форстывнях драконьей головы. Ветер засвистел в снастях, вспенилось море по бортом, Чайки с криком закружились над мачтами. Тогда Орм от радости сказал такую вису. Белогривы, слышу ржанье, знай, на запад скачут кони, хладом хлещет ветр, храпят и бьют копытом, мчача лны мне. Рано пустившись в путь, Орм достиг Англии прежде других викингов и взял там богатую добычу а в конце лета добрался до Ирландии. С той поры он не покидал островов, проводя лето в набегах, а зимой выменивая на добычу все новые и новые корабли. В конце концов Орм стал подумывать о собственном доме. Он присоединил свою маленькую флотилию к большому флоту Гуторма, которого англичане называли Гутрум. Следуя за этим вождем на суше и на море, Добыл он немало добра, но и потерял не меньше в тот день, когда король Альфред одержал победу в битве при Этендуне. Орм и часть его людей были среди тех, кто сумел прорубить себе дорогу с поля боя. Позже довелось ему услышать о том, что Гутруму и другим датчанам, попавшим в окружение, была дарована жизнь за то, что они приняли крещение. После этого Орм понял, Дело идет к примирению между его сопременниками и Альфредом, и скоро он не сможет брать в Англии богатую добычу, как беспрепятственно набрал до сей поры. А потому отправился он в ту часть Англии, что позже назвали датским владением, чтобы сыскать место для собственного дома. Он нашел землю, что были и красивы, и зелены, и к тому же расположены у небольшого залива, где он мог поставить свои корабли. Да только англичанин, который владел ими, человек богатый и достаточно могущественный, вовсе не был расположен их продавать. Тогда Орм вернулся ночью, его люди окружили и подожгли хозяйский дом. Хозяин, его братья и большинство его батраков погибли. Говорили, что мать того человека, колдунья, спаслась. И прокляв Орма посудила ему, что его старшего сына взрастят далеко от мира людей, а сам Орм вместо сына вырастет себе на погибель волка, который и разорвет его однажды.